«12. Как гром среди ясного неба звонок из Польши. Вы парля франце, мадам?» Пани Яблонская, которую она представляла себе гораздо старше и куда менее бойкой. «Извиняюсь, что не ответил раньше, семейные неприятности пришлось спешно выехать в Лодзь, я до сих пор там. Извиняюсь, что не открыла квартиру, что пропустила ваш приезд. Вы нашли то, что Витольд для вас оставил?» Дорогой Витольд, нам его так не хватает. И Ева, такая занятая, приходится улаживать дела на расстоянии. Какое неудобство, какая жалость. Она, Беатрис, не настроена выслушивать поток слов на малознакомом языке. Un peu plus lentement, s'il vous plaît. Однако есть вещи, которые может знать только польская соседка. Например, что стало с квартирой, где она провела одинокую ночь, и где до сих пор... Если её опыту можно доверять, обитает призрак бывшего хозяина. Например, сохранила ли Паня Еблонская помимо сборника стихотворений какое-нибудь послание для неё, Биатрисы из Барселоны? Например, если она отважится об этом спросить, показывал ли ей бедный покойный Витольд свои стихи, особенно первое, в котором метафорически упоминается роза? «Вам должно быть известно, что Витольд владел двумя смежными квартирами, вставил между ними дверь, еще в 90-х, тогда это стоило дешево». Но, к несчастью, переделку не узаконили. Тогда строители делали все а-ля раб. И теперь квартиру, которая на самом деле представляет собой две квартиры с двумя почтовыми адресами, нельзя продать без переоформления документов. И Еве, бедной Еве, приходится заниматься этим из Берлина. Ева наняла людей вывезти вещи, мебель, книги — Все, включая рояль Витольда. Поэтому квартира стоит пустая, но продать ее нельзя. Какая трагедия? Аль-Араб. Что бы это значило? Или она ослышалась? «Простите, что прерываю», — говорит Беатрис, «но Витольд когда-нибудь говорил обо мне?» Наступает долгое, очень долгое молчание. Впервые ей приходит в голову, что история... Оспешном отъезде в Луць может быть выдумкой, что пани Еблонская вовсе не сморщенная старушка вдова в чёрном, которую она себе вообразила, и что соседка Витольда может быть тонким эфемизмом, как-то связанным с соседними квартирами и смежной дверью. Если он не считал это нужным, то и неважно, говорит она, прерывая молчание. Спасибо, что связались со мной, это очень любезно с вашей стороны. Постойте, говорит паня Еблонская Вы больше ничего не хотите узнать А Витольде Нет, мадам. Больше ничего. Я знаю всё, что мне требуется.